Глава 25. Октябрь 2017. Шей. Господи, Шей, что случилось? Я мчался сюда, сломя голову. Майкл опустился на диванчик напротив меня и отбросил волосы с лба. «Первый раз слышу у тебя такой голос». Паника. Вот что он должен был в нем услышать. Волнение. Жизнь. Я обхватила ладонями горячую чашку с кофе. Мы сидели в закусочной недалеко от здания суда. Люди заходили сюда после работы, чтобы взять еду с собой. У меня под курткой все еще была медицинская туника, но она не спасала от холода. Меня трясло. Похоже, начинал сказываться шок. Прости, сказала я, ты, наверное, был занят. Майкл пожал плечами и махнул официантке, чтобы та принесла кофе. На нем была серая футболка и темно-коричневый блейзер, вид вполне офисный. Стало быть, когда я позвонила, он работал. Мне показалось это важно, и я захотела узнать, в чем дело. Я с облегчением выдохнула. Это может показаться безумием, полным безумием. Ладно, я готов. Возможно, я раскрыла дело леди киллер. Официантка принесла кофе, и я видела, что прежде чем уйти, она глянула на Майкла с интересом. Он этого не заметил, и кофе тоже не притронулся. «Что то нашла?» Он вперил в меня немигающий взгляд. «Мать Бет не была душевно больной», — сказала я. Сильвия все поняла неправильно. Заведение, в которое помещали Мариану до замужества, не психиатрическая лечебница, а приют для незамужних матерей. Я увидела, что Майкл потрясен не меньше меня, при том, что шок у меня не прошел даже теперь, почти час спустя. Это обнаружилось в документах на дом номер 120 линвуд стрит Я достала телефон и нашла снимки, сделанные в архиве. Потом повернула телефон к нему, чтобы он мог видеть их на треснувшем экране. С 1949 по 1956 год там был дом для женщин Элизабет Тревор. В сети нет информации об этом заведении, но есть статьи о самой Элизабет. Она боролась за права матерей-одиночек. Серьезно? Майкл напряженно вглядывался в фотографии, пытаясь прочесть текст. «Я перешлю это себе». «Давай». Я смотрела, как он отправляет снимки. По времени все совпадает. Мариана находилась в доме Элизабет Тревор до того, как вышла за Джулиана. После свадьбы у Джулиана и Марианы родилась Бет. Затем, несколько лет спустя, умерла мать Марианы, оставив наследство не дочери, а Джулиану, в том числе секретные документы. «И тогда Джулиан впервые узнал тайну», — сказал Майкл. Можно предположить, что внебрачный ребенок был не от Джулиана. Вероятно, нет, но кто знает. Я забрала у него телефон. В любом случае он разозлился, особенно если ребенок был не его. Значит, у Бет Грир были единоутробный брат или сестра. Майкл взял, наконец, чашку с кофе и задумчиво сделал глоток. «Сестра», — сказала я. Брови Майкла поползли вверх. «Откуда ты знаешь, что это девочка?» потому что я видела как она стояла на краю обрыва за домом гриров с развивающимися на ветру белокурыми волосами видела как она шагнула вниз я слышала ее голос в своем телефоне говоривший что она все еще здесь подумай хорошенько сказала я женский почерк на записках найденных рядом с трупами женщина похожая на бет которую видели на месте преступления это была не бет но кто то очень похожий ее сестра нам нужны документы майкл потер висок свидетельство о рождении записи из регистрационного журнала в приюте для одиноких матерей какое нибудь удостоверение личности чтобы мы могли найти эту женщину отследить ее биографию и выяснить жива ли она нет не жива ты этого не знаешь сказал майкл я знала кое что я понимала лучше чем майкл женщина стучавшая в дверь кабинета джулиана явно не принадлежала к миру живых я изучил образцы почерка которые ты мне прислала майкл что то быстро набирал в своем телефоне полиция клэр Лейка не публиковала фотографии записок но я уверен что смогу кое что найти мы сравним их с почерком который ты видела в кабинете джулиана грира он продолжал набирать текст снова забыв о кофе вполне возможно что первый ребенок марианы умер и мы идем по ложному следу именно поэтому нам нужны документы, но чтобы потянуть за эту ниточку господи шея, у нас куча работы он был прав нам предстояло многое сделать много очень важного впрочем я могла ошибаться, хотя нет никакой ошибки не было я слышала голос марианы она горькая или сладкая иногда она была такой сладкой, а иногда Нет, не люблю я об этом думать. В час ночи, когда зазвонил телефон, я еще не спала. У меня не было сомнений, кто звонит в такое время. «Бет?» — спросила я, отвечая на звонок. «Не могу заснуть», — сказала Бет. «А вы?» Я села на кровати. Сон как рукой сняло. «Я все знаю». «Неужели?» В ее голосе не слышалось привычного вызова. Он был усталым, очень усталым. Но это меня не остановило. У вашей матери был ребенок до того, как она вышла за вашего отца. У вас была сестра. Я хочу ее найти. Бет вздохнула. Вы об этом пожалеете. Хотя уже поздно. Вы уже знакомы с Лили. Лили. Это ее настоящее имя? Странный вопрос сказала Бет. Другого у нее не было. А мы знакомы очень-очень давно. Она мертва, так? Зачем вы спрашиваете, если уже знаете ответ? Я напряглась. Уинстон Мурчель недовольно посмотрел на меня. Я потревожила его сон. Я ее видела. Она стояла за домом. Блондинка. Думаю, симпатичная. Она шагнула с обрыва. Что случилось, Бет? Она действительно прыгнула? Из динамика послышался смешок, короткий и горький. Лили никогда бы себя не убила. Это было бы слишком просто. Она устроила спектакль, чтобы вас напугать. Вам повезло. Видели бы вы, что она проделывает с людьми, которые ей не нравятся. Вот она, кульминация. Если отложить в сторону документы, записи и поиски доказательств, Это означает, что увиденная мной хорошенькая девушка с развивающимися на ветру белокурыми волосами — самый жестокий серийный убийца в истории Клэр Лейка. Она хладнокровно убила двух мужчин, выстрелив им в лицо. Она убила Джулиана Грира и оставила его на полу истекать кровью. «Кем она была?» — спросила я Бет. На этот вопрос есть много ответов. Язык у Бет слегка заплетался, как у пьяной но она не была пьяна, должно быть, приняла снотворное. Она была позором моей матери, человеком, который разрушил мою жизнь. Тем не менее, вы покрывали ее преступление, пошли на скамью подсудимых вместо нее и едва не получили смертный приговор. «У меня были на то причины», — сказала Бет. «Вы бы поняли, если бы знали Лили». Она помолчала, А затем прибавила едва различимым шепотом. Кажется, я ее сейчас слышу. Бет! Из динамика телефона донесся какой-то шорох, затем голос Бет. Приезжайте завтра, и я вам расскажу. Пора. Все это скоро закончится, и я чертовски устала. Мне эта идея совсем не понравилась. Бет, я не хочу приезжать в этот дом. Придется. Несмотря на заплетающийся язык, тон у нее был повелительным. Никуда не денетесь. Она приходит сюда. Бет отключилась. Я смотрела в темноту, думая о том, что Бет всю ночь проведет в том доме, вместе с тем, что там живет. О том, что она сорок лет проводила там все ночи. Завтра, строго говоря, уже сегодня, суббота. Через несколько часов я могу встать с постели, сесть в автобус и поехать в дом Гриров, чтобы услышать всё. Или остаться дома и избежать того, что ждет меня в том доме. Я снова легла и уставилась в потолок, думая, что выбрать.